Люди с их требованиями и правами более не существовали для Бэка. Охотясь за живой добычей, волчья стая, так же, как и индейцы, шла вслед за перекочевывавшими лосями и, пройдя край лесов и рек, ворвалась в долину Бэка. Серебристым потоком хлынула она на поляну, купавшуюся в лунном свете, а посреди поляны стоял Бэк, неподвижный, как изваяние,